Метущаяся душа. Первый сбой случился уже в 1898 99 учебном году. В середине года Гапон ушел в отпуск по болезни, засвидетельствованное академическим врачом Д. Пахомовым, о чем есть запись в журнале Духовной Академии от 9-10 июня 1899 года, и не сдавал никаких экзаменов. О болезни Гапона известно мало. Судя по тому, что он отправился в Крым, деньги собрали по подписке, это было что-то легочное, может быть, простудного происхождения. Южанин в Петербурге. В Крыму отец Георгий сперва жил в Ялте, потом, благодаря содействию епископа Таврического Николая, позднее видного черносотенца, в Балаклавском Георгиевском монастыре. Монастырь был полон отдыхающих, и монахи увлеченно занимались, так сказать, туристическим бизнесом, в то время, как, строго замечает Гапон, две тысячи десятин великолепных виноградников, принадлежащих монастырю и могущих давать по 200 рублей с десятины, оставались заброшенными. Крестьянский сын не мог спокойно смотреть на такую бесхозяйственность, не говоря уже о далеком от аскезе образе жизни молодых монахов. В Балаклаве завязались примечательные знакомства. Среди тех, кто одновременно с Гапоном живал в Георгиевском монастыре, были известный либеральный публицист Георгий Аветович Джаншиев, литератор-толстовец, еще один Петр Алексеевич Сергеенко, и прославленный художник Василий Васильевич Верещагин. Сергеенко оставил воспоминания о пиетическом времяпровождении этой почтенной компании. Например, о том, как, глядя на крымские скалы, отдыхающие угадывали в них разные образы. Лирически настроенный Джан Шиев видел голову из Руслана и Людмилы, баталист Верещагин Наполеона, что видел из Гапоно. Между Гапоном и Верещагиным происходили сцены, забавлявшие окружающих. Гапон высоко чтил Верещагина как художника, но когда Верещагин проявлял какой-нибудь знак невнимания к Гапону, пылко-нервный батюшка заносил это полностью в счет и при первой же оказии демонстративно предъявлял его Василию Васильевичу. Его при встрече не заметил Верещагин. Он при встрече не заметил Верещагина, и невозможно было смотреть без улыбки, когда эти два завзятых казака по природе встречались неожиданно после какого-нибудь неулаженного конфликта между ними. Точно два насторожившихся петуха обыкновенно кончалось тем, что неприятели расходились и делали вид в течение нескольких дней, что не замечают друг друга, или молодецкие рассмеявшись, начинали с увлечением беседовать, как ни в чем не бывало. Сам Гапон тоже уделяет Верещагину несколько фраз в своих воспоминаниях. Между прочим, передает состоявшийся между ними разговор о картине Иванова «Явление Христа народу». Верещагин предъявлял к ней претензии, характерные для живописца-натуралиста конца XIX века. «Как мог кто-нибудь возвращаться из пустыни с гладко причесанными волосами?» Гапон попал в компанию светских интеллигентов, да притом из самой верхушки. А кем был он сам? Патриархальный священник, как позднее задним числом назвал его добрый знакомец Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Ученый, церковный человек, насаждение коих было целью духовной академии. Или полуинтеллигент из губернского города, земский статистик и как подействовали на него летние встречи. В пятом номере «Русской мысли» за 1907 год напечатана переписка Гапона с еще одним знакомым по Крыму, неким Г.И. По-видимому, это упомянутый в гапоновских мемуарах Михайлов, старый идеалист 40-х годов, и предположительно его супругой, обозначенной литерами А.К., Ниже некоторые выдержки из писем 1899 года с комментариями. Или «Покориться своей судьбе», выражаясь словами Никитина, «Мне видно, нет иной дороги, она лежит, иди вперед, тащись, покуда служат ноги, впереди, что Бог пошлет». Или же с гордыми и смелыми словами на устах любимого вами стихотворения «Перейти Рубикон» «15 октября 1899 года». Любимое стихотворение — это «Море Петра Вейнберга», которого ныне помнят за другое произведение, одно единственное. Романс он был титулярный советник и еще за многочисленные переводы с разных языков. Современники, однако, с восторгом повторяли «Бесконечной пеленою, развернулась предо мною, старый друг мой море». Сколько силы благодатной в этой шире необъятной в царственном просторе. Еще Мандельштам непочтительно вспоминал, как 75-летний Петр Исаевич Вейнберг, настоящий козел с пледом, декламировал в середине 1900-х эти строки перед учениками Тенишевского училища. «А что за Рубикон, который Гапон решился было перейти?» Это становится ясным дальше из следующего письма, посланного 7 ноября. «Со 2 ноября я в Петербурге. Не заезжал до своего батьки и неньки, потому что, отдав 22 рубля долга отцу Петру, едва-едва достиг столицы. В академии приняли очень хорошо, отвели комнату и засчитали сочинения». Признаюсь, всякое участие со стороны Академии болезненно отзывается в моем сердце, но что же делать? Бедность. А жить в Петербурге приходится ради хлопот по своему делу. Ректор историко-филологического факультета, примечание, деканом, не ректором, конечно, этого факультета был в то время и В. Помиловский, известный в том числе работами по истории церкви и связанный с Духовной Академией, конец примечания». С семейством которого я знаком, сообщил, что поступить в университет можно двумя путями. Первый – держать экзамен на аттестат зрелости. Второй – поступить пока вольнослушателем, держать же экзамен через год-два. Только вопрос – можно ли поступить до Рождества Христова? Про жилищные дела в Академии мы уже писали – Отдельная комната, вернувшемуся из академического отпуска студенту, это был знак особенного благоволения. Официальное решение об освобождении Гапона от первого семестрового сочинения, принимая во внимание болезненное состояние, а также то, что он написал удовлетворительно первое семестровое сочинение в минувшем учебном году, датируется 2 декабря, но, видимо, решение принято было раньше». Однако Гапон, хлопача об этой поблажке, думал тем временем об уходе из академии и поступлении в университет, на сей раз на историко-филологический факультет, а не медицинский. Мысли эти были внушены ему новыми крымскими друзьями, Михайловым и Верещагиным. Оба призывали молодого человека снять рясу, чтобы самореализоваться и само собой служить народу. Но дальше намерений дела и в этот раз не пошло. 30 ноября Гапон пишет Г.И. «Бывают драгоценные минуты, когда человеческое сердце вдруг раскрывается для глубокого восприятия какой-либо высокой идеи, когда последняя мгновенно пронзает метущуюся душу, глубоко западает на дне ее и начинает подобно прекрасной закваске действовать в жизни известного человека» в одну из таких минут нашел отклик в моем сердце благородный призыв, вышедший искренно от благородного и убежденного человека. Но получив два письма от честного и любимого отца, где он открывает горе, долго скрываемое от меня, болезнь тяжелой неньки, слабость его и вообще расстройство семьи, «Неужели не долг мой пожертвовать собой, своим собственным я, для блага и успокоения тех, которые меня вскормили и возрастили?» Речь шла не только о деньгах. Надежде Константиновне Крупской Гапон позднее так описывал свои тогдашние переживания. «Подумал я, сейчас на селе родители уважают, отец старшина, ото всех почет, а тогда...» станут все в глаза бросать сын Рострига. Вследствие Гапон не задумался о чувствах и нуждах родителей, впутываясь в большую политику, но в 1899 году эти соображения сыграли свою роль. Впрочем, уже в следующем письме к Г.И. несколько театральную жертвенность сменяет энтузиазм. Началась та деятельность, которая принесла Гапону славу и гибель.